какие-нибудь подъездные пути хиреющего завода, а самое что ни на есть полноценная железная дорога с поездами и электричками. Шлакбаум опустился за два автомобиля до Жуковского москвича, и ожидание оказалось долгим. Сперва в обе стороны проехали электрички, и автоматический светофор звенел и подмигивал красным, пока они стояли у платформы. По дому сотрясая мёрзлый грунт, тяжело прополз нескончаемый товарняк, и наконец принялся ездить туда-сюда спаренный тепловоз. День-ночь под мужиков заблудился на какой-нибудь стрелке и теперь исправляет положение методом проб и ошибок, переползая с одной колеи на другую. Но почему эти поползновения должны обязательно происходить на переезде, через который люди спешат Пока стояли, Валерий Саанч не сколько раз брался за ключ зажигания, собираясь глушить двигатель, но а так этого и не сделал. Экономия бензина, конечно, дело хорошее, но автомобиль быстро остынет, будет холодно, и главное, почем знать, сойзвалит ли агрегат потом завестись. А кроме того, если сидеть с работающим мотором, да при том держать руку на рычаге передач, легче внушить себе, что переезд вот-вот откроют. На часы Жуков старался не смотреть и не думать о том, что по прибытии скажет ему отец. Как всегда в подобных случаях шлагбаум пошел вверх, когда Валерий Сандж уже всерьез вспоминал Робинзона Крузо и его двадцать восемь лет на необитаемой острове. И, конечно. Охреневшие от стояния водители ринулись вперёд, так словно из-за секундного промедления дорогу могли заново перекрыть прямо у них под носом. Вот и водитель Фольксвагена, нетерпеливо газовавшего Жукова в ветровое стекло, бросил машину с места, точно Михаэль Шумахер на гонке. Однако судьбе было угодно, чтобы маленький лёгкий Фольксваген оказался ведущими колесами тач нёхенько на заледенелые лужи чуть подтаившие сверху этого еще более скользкой колеса бешено завертелись машина целую вечность елозила на одном месте даже сдвинулась немного назад и жуков перестал слышать гудки надрывавшиеся за кормой всей кожи и ждал столкновения не опасного конечно но все равно неприятного тем более, что он-то стоял сзади, падикому потом что-нибудь докажи. По счастью, колёса Фольксвагена вовремя обрели зацепку и с визгом вытолкнули машину со льда. Валерий Александрович осторожно тронулся с следом, и москвич, к его большому облегчению, преодолел лужу без каких-либо инцидентов. Жуков свернул налево на Богатырский проспект и скоро направил автомобиль в знакомый проезд. Сколько он помнил, асфальт здесь всегда зиял многолетними выбоинами и кратерами плохо засыпанных траншей, по которым весьма опасно пробирались даже импортные вездеходы, не говоря уж о москвиче. По счастью, зима сгладила лунный пейзаж, ямы заполнились снегом и льдом, а сверху проезд утоптали люди и укотали машин. Тем не менее, Валерий Александрович по привычке очень внимательно смотрел под ноги. Поэтому он увидел вышедшего из парадной отца, когда только подъехал к двери и остановился. Выражение лица у жукового старшего было такое, что сын поспешно распахнул перед ним правую дверцу и сразу принялся извиняться: «Прости, батень, но ну никак быстрее не смог. Если совсем честно, то он рассчитывал подняться в квартиру, чутку передохнуть и выпить чайку. Было ясно, как божий день, что о чае пить и придется забыть.» Однако визит в квартиру от Мени не подлежал. Жуков прислушался к себе и понял, что иначе случится беда. Он торопливо выскочил из машины. Куда еще? Торчес раздраженно рявкнул отец. Его тоже можно было понять, когда с ночи болит зуб, любая задержка делается невыносимой и уважительных причин не имеющей. Я сейчас, Батя, и доктор наук, как мальчишка взлетел по ступенькам по направлению к лифту. Маргарита Петровна Жукова открыла дверь безобычного кто там и предстала перед сыном с испуганно прижатой к сердцу рукой. Муж отправился вниз уже минут 30 назад, а резко прозвучавший звонок показался ей очень тревожным, не иначе как случилось страшное. Где, папа? Ты что, не встретил его? Да встретил, встретил, отвечал Валерий Александрович уже из удобств. В машине сидит. Валерочка, а что ты так долго ехал, спросила мать. У тебя что-то произошло?